Глава третья. Мечтайте по-крупному. Мечтайте о возвышенном, и вы обязательно обретете то, о чем грезите. Ваше видение будущего – это обещание, данное самому себе, которое вы в конечном счете исполните. Джон Рёскин Разум человека может быть как его лучшим другом, так и злейшим врагом. Мысли способны сделать вас здоровым или больным, богатым или бедным, популярным или непопулярным. Человеческий разум подобен великой силе и от того, куда вы ее направите, зависит, добьетесь вы замечательных результатов или посеете вокруг хаос и разрушение. Главная цель вашей жизни должна заключаться в грамотном использовании своих удивительных способностей, которые вы должны разумно и стабильно расходовать, дабы достичь всего того, чего действительно хотите для себя. Путешествие по Италии. Позвольте рассказать вам одну историю. Несколько лет назад я ездил вместе с семьей в отпуск в Италию. Мы посетили несколько известных художественных музеев в Риме и Флоренции. Во Флоренции находится особый музей, построенный специально для статуи Давида, созданной Микеланджело несколько столетий назад. Это, пожалуй, самое красивое произведение зодчества в истории. Чувственный опыт, который получаешь всего лишь от пребывания в одной комнате с шедевром, вызывает невероятные ощущения, остающиеся с человеком на всю жизнь, ибо такое впечатление трудно забыть. История создания Давида очень интересна и поучительна для любого человека. Однажды семья Медичи заказала Микеланджело статую, которую предполагалось установить на главной площади Флоренции. В то время Медичи были самым богатым и влиятельным родом в Италии, и получить заказ от таких знатных господ считалось не только большой честью, но и задачей, от которой нельзя отказаться. В течение двух лет Микеланджело искал каменную глыбу, подходящую для создания шедевра. Как-то раз в одном из маленьких переулков Флоренции, частично заросших сорняками и покрытых грязью, Он, наконец-то, нашел огромную мраморную глыбу, лежащую на деревянных козлах. Кто-то привез ее с гор много лет назад, но так и не использовал. Микеланджело много раз проходил мимо этого переулка, но только в тот день неожиданно остановился и присмотрелся к огромному куску камня внимательней. Шагая взад-вперед и изучая его, он уже тогда достаточно четко представлял себе статую Давида и видел ее целиком в своем воображении. Большой успех требует долгой напряженной работы. Скульптор быстро договорился с хозяевами, а затем рабочие перетащили глыбу в его мастерскую, расположенную в нескольких кварталах. И он начал над ней работать, долго и кропотливо скалывая и спиливая лишнее. Ему потребовалось два года, чтобы создать приблизительный контур статуи – Наконец он отложил молоток и стамеску, и еще два года занимался полировкой и шлифовкой, прежде чем статуя была полностью завершена и приобрела нужный вид. Микеланджело уже знали как талантливого скульптора, и весть о том, что он работает над крупным заказом для Медичи, распространилась по всей Италии. Когда наступил день первого публичного показа великой работы мастера, тысячи людей съехались со всей Италии и собрались на главной площади Флоренции. Когда статую открыли на обозрение, толпа замерла разинов в рты от благоговения, поскольку им действительно открылось потрясающе красивое зрелище. Люди аплодировали без устали, женщины падали в обморок, и все были настолько поражены невероятной красотой огромной статуи Давида, что Микеланджело сразу же был признан величайшим скульптором столетия. Позже, когда Микеланджело спросили, как ему удалось создать великий шедевр, Он ответил, что изначально видел Давида готовым и совершенным в мраморной глыбе, случайно найденной им в заброшенном переулке Флоренции. Поэтому он просто убрал все лишнее, что не относилось к фигуре юноши. Вы – настоящий шедевр. Можно провести много параллелей между вами и Давидом. Вы тоже очень похожи на великий шедевр, заключенный в мраморе». Камень, фигурально выражаясь, окружает вас, и большинство людей, подобно оболочке, мешает вам развиваться. Эти мраморные оковы состоят из мелочного и ограниченного мышления, опасений потерпеть неудачу или же потерять что-то. А ведь вы могли бы испытывать волнение и восторг от предвкушения грядущего успеха и грандиозных достижений». Чтобы полностью реализовать свой потенциал, вам во что бы то ни стало нужно вырваться из рамок ограниченного мышления, начать мечтать о большем и представлять неограниченные возможности. Вам необходимо избавиться от всех негативных убеждений, которые мешают вам стать тем, кем вы способны стать. Но помните, даже после того, как сокрытый в глыбе мрамора Давид был освобожден от лишнего камня, Микеланджело потребовалось два года на шлифовку и полировку, чтобы превратить скульптуру в настоящий шедевр. Поэтому и вам придется работать над собой, шлифовать и полировать себя, то есть учиться и практиковаться в течение нескольких дней, недель, месяцев и даже лет, чтобы развить и раскрыть все таланты и способности, которые сокрыты глубоко внутри вас. Вы можете стать неудержимым. Главное предназначение книги – помочь вам изменить свое мышление таким образом, чтобы у вас невозможно стало остановить на пути к достижению любой цели, которую вы поставите перед собой. Ваша задача – развить себя психологически до такой степени, чтобы вы стали подобны природной стихии, обладающей невероятной мощью. Вы станете похожи на шторм или ураган, который проносится, сметая все на своем пути. Ваша задача – стать настолько уверенным, смелым, сильным и решительным, чтобы вы могли наметить перед собой любую цель и твердо знать, что научитесь всему необходимому и сделаете все нужное, чтобы в конечном итоге достичь ее. И тогда ничто и никто не сможет остановить вас или изменить направление вашего движения. Вы станете поистине неудержимым человеком. Мечтать по-крупному. Процесс превращения в неудержимого человека начинается с грандиозных мечтаний. Поскольку все, что создается в мире, начинается с мысли, с идеи. Чем больше вы мечтаете, тем больших целей достигнете. Вы – успешные мужчины и женщины, великие мечтатели. Все люди с высоким КПД, совершившие невероятные деяния, как говорится, постоянно витают в облаках. Они позволяют своему разуму свободно парить в вышине, когда думают о собственных возможностях. Они смотрят в бездонное глубокое небо над собой, и только в нем видят единственный предел всему и вся, чему они могли бы стать, что они могли бы делать и чем они могли бы обладать. Успешные люди постоянно практикуют мышление «назад из будущего». Они создают проекцию самих себя на несколько лет вперед и представляют, как бы выглядела их жизнь, если бы они уже достигли всех целей. Они оглядываются назад в настоящее из своего мысленного будущего, как альпинист, смотрящий с вершины высокой горы вниз, и мысленно проходят путь, который им предстоит преодолеть, чтобы попасть туда, где они хотят оказаться через несколько лет». По закону соответствия, все, что вы можете ясно и четко увидеть в воображении, вы в конечном итоге сможете достичь и в реальном мире. Поэтому вы должны визуализировать свои цели с максимальной ясностью и яркостью, насколько это осуществимо. Интенсивно визуализируйте свои цели и создавайте у себя в душе такое чувство, которое возникло бы у вас, если бы вы уже достигли всего желаемого. Не ограничивайте себя в желаниях. Воспроизводите картинку будущего таким образом, как если бы вы уже осознали ее. Проецируйте ее в собственном воображении ежедневно столько раз, сколько получится, и так долго, сколько сможете. Предпочтительно делать это вечером, прямо перед сном. Повторяйте эти упражнения по визуализации. Помня о яркости, интенсивности, чистоте и продолжительности образов до тех пор, пока ваши цели не станут абсолютно четкими, живыми, дышащими, захватывающими, словно настоящие картины в воображении. Чем более искусным и опытным мастером вы станете, переходя от мечты к визуализации, тем более мотивированной и решительной личностью вы окажетесь в итоге. Чем более ясна цель, чем отчетливее она представляется, тем больше появляется у вас смелости и уверенности в собственных силах, и тем более неудержимым вы становитесь день ото дня. Создайте свое идеальное видение будущего. Самый важный момент во время мечтаний по-крупному – определить свое идеальное видение будущего. Хорошенько поразмышляйте о том, чего именно вы хотите, прежде чем думать о собственных возможностях. Вы мечтаете о великом, заглядывая в будущее и представляя, будто вас ничто не ограничивает и не мешает вам достичь всех целей. Отвлекитесь от текущих дел и позвольте себе помечтать. Представьте на миг, что у вас есть бесконечное количество времени и все деньги на свете, а также все полезные связи и контакты, все ресурсы и возможности, идеальное образование и нужные знания – требуемые навыки и опыт, которые только могут понадобиться, чтобы стать идеальной личностью, чтобы иметь и делать все, что пожелаете. Представьте свой идеальный вариант развития собственной жизни. Вообразите себе работу мечты или желаемый доход. Представьте, где бы вы хотели жить и как бы вы хотели проводить каждый свой день, каждую неделю, каждый месяц. Нарисуйте свою идеальную семью, распишите идеальное состояние здоровья Создайте идеальную во всех отношениях реальность. Составьте список желаний. А теперь сделайте следующее. Возьмите лист бумаги и сверху напишите заголовок «список желаний». Подчеркните его, а затем записывайте все, что придет в голову. Что вы могли бы пожелать себе, если бы вас ничто не ограничивало? Большинство людей придерживаются самоограничивающих убеждений, которые сами же и выдумали для себя. Способ разорвать эти ментальные цепи – составить список желаний. Сам факт, что вы фиксируете на бумаге все, что хотели бы когда-нибудь иметь, означает, что вы обладаете всеми шансами достичь желаемого. Позвольте своему разуму свободно парить и витать в облаках, когда пишете. Позже у вас будет время систематизировать желания и оценить правдоподобность грез. О чем вы посмели мечтать? Вот замечательный вопрос. О чем бы вы осмелились мечтать, если бы знали, что не потерпите неудачу ни при каких обстоятельствах? Если бы вам абсолютно гарантировали успех в достижении какой-либо одной цели, большой или малой, долгосрочной или краткосрочной, какой бы она была? Если бы вы понравились миллиардеру, и он предложил бы вам выписать чек, покрывающий расходы на реализацию любого мероприятия, которое вы могли бы распланировать и организовать, что бы вы выбрали? Какой в вашем представлении является идеальная работа? Если бы вы могли устроиться в любую компанию, какую бы вы выбрали? Где бы располагалось место вашей работы и чем бы вы занимались конкретно? Если бы ваша семейная жизнь и ваши отношения могли быть идеальными во всех аспектах, как бы они выглядели? Четко ответьте на эти вопросы и запишите свои ответы. Начните работать над своим будущим. Вы начинаете создавать свое идеальное будущее, составляя список желаний. Зафиксируйте на бумаге все, каким вы хотели бы быть, что желали бы делать и иметь, причем так, как если бы вас вообще ничто не ограничивало. Составляйте список с учетом того, что вам стопроцентно гарантирован абсолютный успех. Затем проанализируйте свой список шаг за шагом, чтобы разработать подробный план своей жизни. Американский философ и писатель Генри Дэвид Торо однажды сказал, «Вы уже построили воздушные замки? Хорошо. Теперь определитесь, где они будут стоять, а после приступайте к работе и заложите фундамент для них». Как только вы освободитесь от оков своего ограниченного мышления, подобно воздушному шару, который, сбросив ненужный балласт, поднимется высоко в небо, начните превращать свои мечты и фантазии в конкретные практические цели, разрабатывая точный план действий. Способность ставить цели и планировать их достижение основной навык, необходимый человеку для достижения успеха. Выработав у себя этот навык, вы избавитесь от любых ограничений, поэтому сможете достичь чего угодно. Следующий шаг в этом процессе – сформулировать собственные цели на бумаге. Как достичь любой цели? Существует семиэтапный метод постановки целей и их достижения. Его можно использовать каждый раз в любой ситуации, чтобы достичь всего желаемого. Эти семь этапов представляют собой мощную проверенную формулу – Свободно применяйте ее, чтобы изменить собственную жизнь. Шаг первый. Решите точно, чего именно вы хотите. Реальная цель должна быть ясна, конкретна, измерима и ограничена во времени. Смутное желание или надежда на что-то неясное, расплывчатые мечты не являются целью. Это просто фантазия, которая витает в воздухе. Люди с четкими конкретными целями, которые точно знают, чего хотят, сильно отличаются от людей, которые идут по жизни просто с надеждой на лучшее. Способность точно определять, что именно вы хотите получить в каждой сфере жизни, является одним из самых важных навыков взрослого человека. Люди часто подходят ко мне на семинарах и спрашивают, какими должны быть их цели. Я говорю, что на данный вопрос могут ответить только они сами. Удивительно, но очень многие признаются, что им трудно ставить цели. И я с ними согласен. Сказать точно, чего ты хочешь, довольно трудно, но сделать это необходимо. Имея перед собой четкие цели, вы сможете достичь чего угодно. Без них вы практически бессильны. Одна из главных причин, почему люди терпят неудачу в жизни, заключается в том, что они расходуют слишком много драгоценных дней, часов, месяцев и лет на дела, приносящие мало отдачи или вообще занимаясь бесполезной ерундой. И они тратят так много времени на ненужное именно потому, что плохо представляют, чего действительно хотят. Как только у вас появятся четкие цели, способность управлять временем значительно улучшится. Используйте время с пользой. Вот хороший способ определить, грамотно ли вы тратите время, отпущенное вам. Просто спросите себя, продвигает ли меня тот или иной вид деятельности к достижению хотя бы одной из моих целей? Если конкретное занятие помогает решению той или иной задачи, которая является для вас важной, вы тратите время с пользой. Если это не так, вы просто теряете его. Когда у вас войдет в привычку делать только то, что продвигает вас к нужным целям, качество вашей жизни взлетит до неимоверных высот, а ваш КПД увеличится. Вскоре вы обнаружите, что каждый час дня занят делом, которое тем или иным образом помогает вам достичь успеха в жизни. И у вас просто не останется лишнего времени на занятия, которые для вас бесполезны. Когда вы имеете перед собой четкие цели и точно знаете, чего хотите, вас будет все больше раздражать деятельность, никоим образом не способствующая продвижению вперед. Вы станете меньше смотреть телевизор и слушать радио, читать газеты быстрее, если вообще не перестанете заглядывать в них. Вы станете гораздо более избирательны в выборе друзей и социальных мероприятий. Вы будете проводить время только с теми людьми, которые вам нравятся и у которых вы можете учиться, извлекая пользу из знакомства с ними. Но, как гласит старая поговорка, если не знаешь, куда идешь, любая дорога приведет в никуда. Шаг второй. Запишите свои цели. Запишите свои цели на бумаге. Между мозгом и рукой возникает совершенно невероятное взаимодействие. Когда берете бумагу, ручку и записываете свои цели, вы одновременно активируете зоны ожидания, притяжения и соответствия. Вы усиливаете свою веру в себя и укрепляете убежденность, что можете достичь желаемого. Сам факт фиксирования целей на бумаге дает вам ощущение контроля и личной силы. Ваши решимость и настойчивость делать все необходимое для их достижения повышаются. Скорость, с которой вы начнете достигать поставленных целей после того, как запишете их, удивит вас неимоверно, а происходящее покажется чудом. Когда вы записываете цели, вероятность их достижения увеличивается в 10 раз, то есть на тысячу процентов. Тысячи моих выпускников сообщили мне в письмах или лично об удивительных вещах, которые произошли в их жизни сразу после того, как они начали формулировать свои цели в письменном виде». Шаг третий. Будьте готовы заплатить нужную цену. Определите цену, которую вам придется заплатить за достижение цели. Составьте список всего, что вам предстоит сделать, если вы хотите воплотить свои мечты в реальность. Вам придется начинать каждый день немного раньше, работать немного усерднее и задерживаться на работе намного дольше? Запишите это. Вам придется обновлять свои знания, улучшать навыки и проходить дополнительные курсы? Отметьте и это. Вам придется сменить работу, отрасль деятельности или даже профессию, чтобы достичь всего, что возможно. Запишите. Закон причины и средства – это железный закон Вселенной. За достижение всех поставленных перед собой целей придется заплатить определенную цену. Причем оплату необходимо внести полностью и заранее. Недаром в законе, выражено в пословице «что посеешь, что и пожнешь», Именно такая последовательность действий, а вовсе не, что пожнешь, то и посеешь. Для начала нужно войти в комнату, прежде чем выйти из неё. Вы должны отдать одно, чтобы получить другое. Не потратив необходимых усилий, не заработаешь награду. Ваша готовность сделать всё необходимое, заплатить любую цену, пройти любое расстояние и принести любую жертву – показатель того, насколько сильно вы действительно хотите достичь своей цели. Многие люди саботируют собственный успех. Они даже, когда готовы заплатить высокую цену, все же не желают выложить полную сумму, необходимую для достижения цели. Это похоже на попытку выиграть в покер, отказываясь поднимать ставку до уровня, заданного другим игроком. Если вы будете так себя вести, в конечном итоге потеряете весь банк. Точно так же, не сумев взять на себя полную ответственность, некоторые люди теряют все поставленное на кон. Шаг четвертый. Составьте подробный план. Составьте план в письменном виде. Помните, что умение формулировать цели на бумаге и составлять планы их достижения – главный залог успеха. В первую очередь перечислите все действия, которые, по вашему мнению, необходимо выполнить для достижения поставленных задач. Составив такой список, вы можете впоследствии добавлять в него новые пункты по мере их возникновения. Затем упорядочите список задач в зависимости от их приоритета и последовательности. Какие из них являются самыми важными и какие вам придется решить в первую очередь, чтобы достичь поставленной цели? Что необходимо сделать, прежде чем приступить к реализации плана? Какие пункты в списке зависят от выполнения других задач? Рабочая программа указывает направление движения. Она усиливает вашу веру и повышает стремление добиться желаемых целей. Вы постепенно убеждаетесь в том, что всего задуманного действительно можно достичь и что вскоре сможете это сделать. Вы обнаружите возможности, о которых даже, вероятно, и не подозревали до составления плана. Шаг пятый. Действуйте в соответствии с планом. Предпринимайте любые действия, чтобы двигаться в направлении к цели. Как только вы поставили ее и записали, определили цену, которую вам придется заплатить и составили план, немедленно беритесь за дело. Обязательно сделайте хоть что-нибудь, даже если это будет всего лишь один телефонный звонок или раздобытый кусочек стоящей информации. В Библии сказано «Вера без дел мертва». В готовности предпринять конкретное действие, которое сопровождается слепой и упорной верой, в движении по направлению к цели, пусть даже без всякой гарантии успеха, есть что-то невероятно мощное. Предпринимаемые вами действия как будто запускают прочие силы, существующие во Вселенной. Вы активируете закон притяжения, призывая его на помощь себе. Когда вы принимаете любые меры, вы демонстрируете себе, да и другим, если уж на то пошло, что действительно серьезно относитесь к поставленной задаче. До тех пор, пока не предпримите конкретных и необратимых действий, вы будете просто заниматься приятным, но бесполезным времяпрепровождением, то есть грезить наяву. Это все равно, что вставить ключ в замок зажигания машины, но не включить двигатель. Шаг шестой. Делайте хоть что-нибудь каждый день. Каждый день делайте хоть что-то, что приближает вас к самой важной цели. Это самый важный принцип успеха, который генерирует жизненную энергию и повышает уровень энтузиазма в сердце. Чтобы сохранять в душе смелость, уверенность и мотивацию, каждый день совершайте что-то такое, что дает вам ощущение движения вперед и ускоряющегося прогресса. Ваша задача измениться до такой степени, чтобы действительно почувствовать себя неудержимым. А единственный способ, при помощи которого возможно это сделать, упорно двигаться вперед и делать что-то полезное ежедневно. Шаг седьмой. Никогда не сдавайтесь. Заранее примите решение, что никогда не остановитесь, однажды начав двигаться к цели. Независимо от того, сколько неудач вы потерпите или сколько препятствий встретите на пути – Дайте себе слово, что будете всегда держать себя в руках, владеть собой и упорно продолжать идти вперед, пока в конечном итоге не добьетесь успеха. Давая себе обещание двигаться вперед во что бы то ни стало, несмотря ни на какие трудности, вы создаете ряд психологических преимуществ, работающих на вас. Когда трудности действительно возникнут, вы окажетесь морально готовы преодолеть их и не бросите, начатое на полдороге. Готовность и способность настойчиво двигаться вперед в конечном итоге гарантируют вам успех. Секрет миллионеров из трущоб. Если ваша цель – деньги, помните, большинство богатых людей когда-то начинали вообще без средств или даже будучи по уши в долгах. Почти все, кто сегодня находится наверху, когда-то жили в самом низу. Почти каждый из тех, кто сейчас наслаждается прелестями обеспеченной и беззаботной жизни по полной программе, когда-то прозябал в нищете и безвестности. Почти все богатые люди когда-то были бедными и несчастными. Большинство миллионеров в Соединенных Штатах, а их здесь насчитывается больше пяти миллионов, создали свои состояния сами и выбились из низов. То есть они начали с нуля и постепенно продвигались вверх. Сегодня в мире насчитывается более 300 миллиардеров и мультимиллиардеров, которые фактически сделали себя сами. Многие из них начинали с малого капитала или вообще без него, но, изменив мышление, они раскрыли свой внутренний потенциал, что позволило им достичь неимоверно высокого финансового успеха. И почти всех целей, которых достиг кто-то другой в разумных пределах, можете достичь и вы. Каковы же ваши цели? Сила приверженности. Одна из моих любимых цитат – высказывание альпиниста Чарза Мюррея. «До тех пор, пока человек не решается сделать что-то, в нем живет неуверенность, то есть готовность отступить, что всегда неэффективно. Применительно ко всем начинаниям и творениям существует одна элементарная истина, незнание которой убивает множество идей и губит великолепные планы на корню». Именно в тот момент, когда человек берет на себя определенные обязательства, проведение делает то же самое. Происходит масса различных событий, способных помочь человеку, которые в противном случае никогда бы не произошли. Принятое решение вызывает целый поток явлений, призывая на помощь всевозможные непредвиденные происшествия, устраивая встречи и организуя материальную помощь, о которой никто, вероятно, до того и мечтать не мог». Высказывание альпиниста заканчивается строфой из стихотворения Гёте. Да это серьезно? Ищи немедленно, начинай делать все, что ты можешь сделать. И даже то, о чем можешь только мечтать, в смелости гений сила и магия. Просто примись за дело, и разум зажжется. Начни работу, и задача будет выполнена. Практические упражнения. Первое. Какую одну грандиозную цель вы поставили бы перед собой, если бы вам гарантировали абсолютный успех? Второе. Составьте список мечтаний. Запишите на бумаге все, что хотели бы иметь в своей жизни, предполагая, будто вас ничто не ограничивает. Третье. Представьте себе свой идеальный образ жизни, который могли вести, если бы были финансово независимы и могли бы обустроиться как угодно и где угодно. Что бы вы тогда изменили? Четвертое. Составьте список из десяти целей, которые хотели бы достичь в следующем году. Из этого списка выберите одну, которая оказала бы наибольшее положительное влияние на вашу жизнь, если бы вы достигли ее прямо сейчас. Пятое. Напишите самую важную цель на отдельном листе бумаги. Сделайте ее измеримой и установите крайний срок для ее достижения. Шестое. Составьте письменный план для достижения этой единственной цели. Напишите список всего необходимого, что вам потребуется сделать, чтобы достичь желаемого. Седьмое. Немедленно приступить к выполнению плана. Как только начнете, приучите себя каждый день делать что-то, что приближает вас к поставленной цели. Никогда не пропускайте ни одного дня, пока не достигнете того, чего решили.